и вместе с тем мягкость этого камня напоминают те же качества бука с его ласкающий глаз зеленой листвой и гибкими ветвями. Бук, краса леса, невольно приводит на память поэтический миф о прекрасных дриадах, отождествляемых с лесными деревьями. На верхнем центральном камне незатейливого свода, сооруженного без помощи цемента, была нацарапана руническая надпись — Гласившая, «Этот быстрый ключ живой воды оградил и посвятил богине Фригге Фридгаст. Удалых наездников-ругов благочестивый король. Фригга, пошли благодать твою во дворец и в хижину нашим женщинам из рода в род». Камень с надписью был обвит венком из темного плюща и крупных лиловых колокольчиков. Винок лежал здесь уже целую неделю, но не завял, потому что его освежали мелкие брызги и влажные испарения. Гельдихо опустилась на колени, бережно положив рядом с собою на мох принесенную ею буковую гирлянду. Она осторожно сняла с центрального камня, поставленного стоимя, старый венок и разделила его на две половины, слабо держащиеся вместе. Потом девушка поднялась и произнесла торжественным, серьезным тоном. «Фригга, я вопрошаю! Как этот венок, так и наше будущее! Что случится с венком, то будет с нашей жизнью и любовью! Направо плыви его участь, налево моя! Фригга, я вопрошаю!» Говоря таким образом, королевна осторожно спустила венок на воду, и стала следить за ним с напряженным вниманием. Недолго держались вместе обе половинки, их вскоре разъединила быстрота течения. Правую половину венка волны понесли вперед, она закружилась, нырнула в глубину и пропала. Остальная часть поплыла медленнее и вскоре зацепилась за камень, выступавший с дна ключа. Напрасно быстрые волны старались оторвать гирлянду от этого препятствия. Цепкий плющ прочно держался за него, и лиловые колокольчики печально поникли своими головками. Ильдихо так засмотрелась на свои цветы и до того ушла в гаданье, что застыла в неподвижной позе, опершись левую рукою на каменный свод и вытянув вперед головку. Углубившись в свои мысли, Она не расслышала быстрых шагов, приближавшихся к ней из чащи леса. Правда, то была легкая, осторожная поступь опытного охотника, привыкшего подкрадываться и к зоркой рысе, и к чуткому тетереву. Кроме того, шаги подходившего замирали на мягком ковре зеленого моха. Королевна заметила его приближение, когда увидела перед собою человеческую тень, на светлой поверхности потока. Она тот час узнала или догадалась, кто стоял позади. «Это ты!» Невольно вырвалось у ней восклицание, и девушка обернулась назад с пылающими щеками. «Что с тобой? Почему ты так печально?» Спросил красивый, стройный юноша. Он был немногим выше королевны. Остановившись перед нею, Молодой воин опёрся на древко охотничьего копья. «К чему ты так присматриваешься?» «Ах да, вижу-вижу. Лиловые цветы зацепились за камень, а плющ умчало от них далеко. А знаешь ли, юная дева, почему это? У цветов нет воли. Они должны покоряться посторонней силе, но людские сердца и сами люди свободны. Я сейчас помогу бедным цветочкам». Прочем нет. Мое вмешательство не нужно. Гирлянда отцепилась сама и весело помчалась вперед. А вон там подальше, видишь? У корней ивы колокольчики опять соединились с плющом и поплыли вместе. Фригга соединила их. Набожно ответила Эльдихо. Ее благородное лицо прояснилось, голос звучал увереннее. — А зачем ты пришел сюда опять? — спросила она юношу, отворачиваясь в сторону. «Может быть, для того же самого, для чего и ты, для ворожбы». Но он засмеялся при этом, обнаружив два ряда белых зубов, сверкавших между пурпурными свежими губами. «Не смотри же так упорно на сухой мох у себя под ногами. Ты можешь любоваться им, когда я уйду», — прибавил юноша. И он грациозным жестом приподнял со лба свои густые темнорусые кудри, не спадающие ему до самых бровей того же цвета над светло-серыми глазами. Низкая, с узкими полями, войлочная охотничья шляпа, украшенная пушистым пером серебристой цапли, свалилась у юноши с головы, пока он пробирался сквозь лесную чащу и висела у него на спине, болтаясь на ремешке. Правильно очерченные темные брови почти сходились над переносием, что придавало его лицу весёлое плутовское выражение. Красивый, немного своенравный рот, обрамлённый светло-каштановым пушком, сложился в счастливую улыбку. Молодой охотник был замечательно хорош собою, и королева не могла отвести глаз от милого лица, когда решилась, наконец, взглянуть на юношу, уступая его мольбам. «Ты пришёл сюда для ворожбы?» — спросила она тоном сомнения. — Нет, я пошутил. Мне не надо больше пророчеств и гадания, королевна. Я искал здесь... тебя. — Но ведь я запретила тебе приходить, — произнесла Эльдиха, грозя ему указательным пальцем. — Как ты смеешь подстерегать меня у источника Фригги? Точно дикую лань. — Вот было бы прекрасно! если бы все лани запрещали охотникам выслеживать себя?» Задорно возразил юноша, поглаживая свою пробивавшуюся бородку. «О, Ильдихо, не упрямься напрасно! Это не поможет! И Фригга, и радостная Фрея желают нашего союза! И я сам его желаю, да и ты также!» Он хотел взять королевну за руку, но та отдернула ее с быстротой молнии. «Ты не прикоснешься ко мне, королевич, пока... Пока отец Визигаст не даст своего согласия?» «Хорошо. Так узнай, что он дал мне его». «Дагар!» — Ильдихо краснело все больше и больше. «Такие слова не говорятся в шутку». «Нет, потому что они священны», — отвечал юноша тоном благородной серьезности, которая шла к нему еще лучше, чем шутливость. Я переговорил с твоим отцом сегодня поутру, отправляясь сюда. Он мне попался на дороге к дому. Меня же привело сюда тайное предчувствие. Значит, отец вернулся с большой охоты? С охоты? С большой охоты? В смущении повторил Дагар. Он судорожно сжал в правой руке древко копья и потянул левой рукой к низу рубашку из темно-коричневой оленьей шкуры, доходившую ему до колен и составлявшую все одеяние королевича. «Нет», — продолжал он, — «у нас только шли переговоры насчет большой охоты, но она пока не состоялась, и даже к ней еще не приступали. Злой кабан с паршивой щетиной и налитыми кровью глазами еще не окружен облавой. Пожалуй, ни один охотник сложит молодецкую голову и будет насмерть ранен его клыками», прежде чем нам удастся одолеть чудовище. догар Вырвалась у Эльдиха, дрожавшая всем телом. И в этом возгласе невольно обнаружилась вся глубина ее любви. «Да, Эльдихо, я догадался о замыслах твоего отца и сказал ему это прямо. Я упросил его взять меня с собою, когда он поедет на Дунай. Там мы встретили других охотников». Только они не согласны примкнуть к нам. Они не хотят, им нельзя. На обратном пути я просил руки твоей у благородного короля Ругов. Это сделано с ведомой согласия моего слепого отца. Маститый герой ответил мне. Да, но только после того, как... Он замолчал. Германский королевич, который не отгадал бы окончания моей речи, продолжал немного спустя король Визигаст. «Не был бы достоин превосходнейшей девушки в целой Германии». Подхватил я, и чуть слышно, потому что эта страшная тайна шепнул ему на ухо условие, на которое он намекал. Оно заключалось всего в трех словах. Радостно взглянул мне в глаза король Ругов и ударил рукой по моей протянутой правой ладони. «Не раньше того, отец», — воскликнул я. До тех пор ни одна невеста и ни одна честная женщина не могут считать себя в безопасности. «О, Даггар! Какой ужасный, неслыханный риск!» И бедная Эльдиха закрыла глаза, содрогаясь от ужаса. «Да, риск велик. Но кто совершит славный подвиг, удостоится величайшей награды. Он заслужит благодарность целой вселенной». И тот самый день, моя Эльдиха, когда освободятся все германские народы, будет днем нашей... Тише, однако. Слышишь ржание лошади? В самой глубине леса. Верно, еще другой охотник выслеживает дикую у источника. Королевич быстро повернулся и взял копье наперевес. Глава пятая. Лошадиное ржание раздалось с севера, где пролегала мимо леса проезжая дорога. Вскоре между густых кустарников показался всадник. Видя, что дальше ехать нельзя, он остановил коня, великолепного вороного жеребца, и спрыгнул на землю. Брусив поводья на шею лошади, незнакомец поднес ладонь левой руки к ее ноздрям. Она опять заржала, мотнула головой и принялась лизать руку своего господина. Погладив Воронова, всадник направился к юной паре, стоявшей у ручья. Он казался лет на десять старше Даггара, был меньше его ростом и коренасте. Драгоценный византийский шлем покрывал его черные волосы, падавшие длинными прядями на плечи и спину. Темно-красный плащ греческой работы, из тончайшей ткани с изящной, но не слишком роскошной вышивкой золотом, покрывал всю его приземистую фигуру, которую, однако, нельзя было назвать неблагородной. Воин подходил к Ильдиха и Дагару медленной, почти торжественной поступью. — Опять он! — прошептала девушка с беспокойством, но без гнева. Взгляд королевича, устремленный на воина, также был, хотя серьезен, однако не выражал враждебности. Подошедший почтительно поклонился Эльдихо. В его поклоне было столько благородства, достоинства, сдержанности и, вместе с тем, явного обожания, что красавица, волей неволей, ответила ему легким кивком головы. Так склоняется стройная лилия, когда ее касается ветерок. Простите, благороднейшая королева, заговорил молодой человек на готском языке, на речи ругов. Его голос был мягок и звучен, но с оттенком печали. «Вам может показаться, что я не случайно забрел сюда. Как видно, однако, вас отыскал уже здесь другой. Привет вам от меня, храбрый королевич Скиров, искусный музыкант и певец». Последние слова были произнесены им на чистом скирском наречии, которое, хотя происходило также от готского языка, но отличалась от наречия ругов, как алиманский язык на лехе, от алиманского языка в Швейцарии. Дагар подал воину правую руку. Тот взял и потряс ее левой рукой. Правая была у него искалечена. «В самом деле, мое появление здесь может показаться подозрительным», — продолжал он. «А между тем я пришел к этому источнику исполнить священный обет». Когда мне выпало на долю счастья провожать вас, королевна Эльдиха, и ваших подруг в рощу богини Фригги и присутствовать при жертвоприношении у ключа, я заметил, как усердно вы молились про себя. Тут я тоже задумал поручить самое заветное из своих желаний милосердию здешней богини. — Вы? Фригги? — воскликнула Эльдиха резким тоном, надменно вздернув губки. «Что общего может иметь Гун с Фриггой, белокурой богиней наслаждения?» На лице воина отразилось чувство горечи. Это было странное лицо, как будто составленное из двух различных типов, противоположных один другому и не гармонирующих между собою. Низкий, уходящий назад, чисто монгольский лоб, обрамленный прямыми прядями черных волос и вместе с тем благородно очерченные брови, длинной дугою. Под ними, в слишком глубоких впадинах над выдающимися скулами, оттененные длинными черными ресницами, дивные глаза, темно-карие, томные, печальные и страстные. Слишком короткий, немного плоский нос, но все же негунского типа. Также совершенно негунского типа тонкий, крайне выразительный рот, не способный к смеху, даже редко улыбавшийся и печальный, как и глаза. Наконец, мягко, чересчур мягко закругленный для мужского лица подбородок с редкой растительностью. Таковы были смешанные черты молодого поклонника прекрасной Ильдихо. Они придавали странный характер его физиономии, но были привлекательны, потому что в них отражалась чуткая нежная душа и преобладало скорбное выражение. Даже гордая королевна невольно поддавалась тихому очарованию этой кроткой печали, когда взгляд молодого воина с легким упреком остановился на ней. Она раскаялась в своих резких словах, прежде чем он заговорил мягким, звучным голосом. «Я почитаю богов всех народов нашего царства точно так же, как стараюсь изучить их языки». Кроме того, вы забываете, благороднейшая королева. Конечно, вы происходите от самой белокурой богини, матери наслаждения. Это сейчас заметно даже и тому, кто не знает старинного сказания о вашем высоком роде. Тут говоривший закрыл темные глаза, которые осмелились бросить на Эльдиха чересчур страстный и влюбленный взгляд. Но ведь и я также наполовину происхожу, из германско-готского племени. Моя несчастная мать была из рода Амалунгов. Значит, и я имею некоторое право на покровительство благодатной Фригги. Я хотел молить ее исполнить одно, мое единственное заветное желание, и принес ей в дар кольцо, намереваясь украсить им верхний камень свода над источником. Молодой человек вынул из складок пояса, на котором у него висело оружие, Широкий перстень. Солнечный луч пронизал в эту минуту зеленый свод из буковых ветвей и упал прямо на драгоценный камень, искусно вделанный в кольцо. Камень засиял несравненным блеском, отливая всеми цветами радуги. Ослепленная льдиха невольно опустила длинные ресницы, и даже зоркий охотничий глаз Дагара не мог вынести этого яркого сияния. «Какое великолепие!» — воскликнул он. «Это ведь алмаз, но какой крупный и блестящий! Его недавно прислал нам византийский император», — заметил воин. Однако, — продолжал он, пристально вглядываясь в юную пару, — «Я вижу, что опоздал со своим даром благодатной Фригге. Но все равно, — с живостью прибавил молодой человек, — я не возьму назад того, что посвятил белокурой богине». Мое кольцо не будет украшать ее святыни, потому что у меня теперь нет больше ни одного желания в жизни. Но белоснежная женщина. Возьми свою собственность и унеси ее прочь отсюда. Пускай никому не достанется мой перстень, и пусть никто не узнает, чего я хотел вымолить за свой драгоценный дар». И воин бросил кольцо далеко в ручей. «Что вы делаете?» — воскликнул Дагар. «Какая жалость! Это было целое богатство!» — сказала Эльдихо. «Да, девушка, это было целое богатство, заключавшееся уже в одном желании. Будьте счастливы! Я сейчас уеду и никогда больше не загляну в жилище короля Визигаста». Он поклонился обоим с печальным видом и пошел к оставленной лошади. Вороной конь встал на колени перед своим господином, и, когда тот вскочил в седло, поднялся с радостным ржанием на ноги. Вскоре лошадь и всадник исчезли из виду. Дагар задумчиво смотрел им вслед, опираясь на копье. «Хм...» — произнес он после долгого молчания. «Когда нам удастся, наконец, извести старого вепря со всем его проклятым отродьем, этого одного мне будет жалко от души». Глава шестая. В то же самое время, приблизительно на один день пути от последнего пограничного города Византийской империи Виминациума, нынешний Виддин) двигался к северу порядочный караван, состоявший из всадников, телег и пешеходов. Он шел в царство Атиллы по направлению к реке Тисси. Авангардом, указывавшим дорогу, служил ему отряд гуннов, горцвавших на маленьких, взъерошенных и тощих лошадках необыкновенной выносливости. Гунские всадники ехали также по обеим сторонам старой римской дороги, довольно хорошо сохранившейся местами и выбранной караваном для большего удобства. Однако путешественники очень медленно подвигались вперед. Хотя иностранцы в богатых одеждах предводительствуемые и сопровождаемые гунами, ехали на превосходных конях, но тяжелые повозки еле-еле подвигались вперед, несмотря на то, что каждая из них была запряжена шестью, восьмью и даже десятью мулами или лошадьми. Эти широкие фуры, похожие на тачки, были нагружены целыми горами клади. Некоторые из них прямо походили на громадные сундуки, Четыре стенки из крепкого дубового дерева покрывались сводчатой железной крышкой, запиравшейся толстыми железными задвижками и замками. Другие фуры были старательно увязаны непромокаемыми, недубленными кожами и кожаными фартуками для защиты от дождя и солнца. На железных замках сундуков и на концах веревок, затянутых на кладе, пестрели крупные печати. Каждую повозку сопровождали пешие воины в полном вооружении, люди высокого роста, белокурые, с кроткими голубыми глазами и с крепким копьем, висевшим за спиной. Они держали себя серьезно, осмотрительно, зорко поглядывая во все стороны. Их лица были спокойны, но невеселы, и между ними царствовало безмолвие, тогда как византийские рабы и вольноотпущенники — Ехавшие верхом на переднем и заднем мулах в каждой запряжке, беспрерывно болтали на ломаном греческом и латинском языках, не только перебраниваясь и споря между собою, но обращаясь с речью даже к мулам и лошадям, подвергшимся от них самому жестокому обращению, колесам, к дурной дороге, каждой рытвине и камню на ней. Кроме погонщиков, караван сопровождало еще человек 25 таких же рабов, и вольно отпущенников на конях и пешком. Но едва одному из них удавалось протиснуться поближе к запечатанной клади, как копье молчаливого стража довольно чувствительно ударяло своим древком по спине римлянина. Римляне и византийцы несли также несколько раззолоченных паланкинов. В боковом окне одних носилок, закрывавшихся задвижными деревянными ставнями только с подветренной стороны, Часто показывалась любопытная голова с резкими очертаниями лица и черепа. Когда мимо Паланкина проезжал роскошно одетый и вооруженный всадник, человек, сидевший в носилках, непременно подзывал его к себе. Этот всадник, воин германского типа, по-видимому, руководил всем караваном. Он часто останавливал своего скакуна, выслушивая доклады от авангарда или от разведчиков, подскакивавших каравану с севера, потом давал редкие приказания и ответы. «Остановись же, Эдико! Одно слово! Только на одно слово!» — крикнул ему по латыни голос из паланкина, но всадник молча проехал мимо. Тяжелые фуры медленно и с трудом поднимались на довольно крутую возвышенность. Двое всадников в блестящем византийском одеянии остановились на ее вершине, значительно опередив караван. Они почти не разлучались во все время продолжительного пути. С высоты открывался далекий вид на окрестности. Товарищи сошли с коней и стали разговаривать, прохаживаясь взад и вперед. «Какая безотрадная пустыня!» Со вздохом заметил старший и, очевидно, более знатный из них, мужчина лет шестидесяти, с серебристыми волосами, выбивавшимися из-под круглой войлочной шляпы и придававшими его лицу еще более внушительный вид. На всем пространстве, которое можно окинуть взглядом. Он протянул руку по направлению к горизонту, отбросив полу роскошно вышитого золотом плаща. «Ни следа человеческого жилища! Нигде, даже вдали, не видно ни башни, ни городских укреплений! Хоть бы крыша какого-нибудь здания...» Или дымок над двором земледельца. Ни деревни, ни крестьянской избы, Ни пастушьего шалаша. Деревьев даже и тех нет. Кусты очень редки. Одна безлюдная степь, Покрытая сухой травой. Пустыня и болото. Как непривлекательно царство гуннов. — Да, Патриций, — отвечал спутник византийца, Кивая головой с видом подавленного гнева. Дикие варвары превратили эту страну в пустыню. Она была богата и процветала несколько десятков лет назад. Тут были прекрасные города, веселенькие виллы, окруженные фруктовыми садами и виноградниками. Ведь здесь в изобилии растут всевозможные плоды, и родится синий виноград, дающий скрометное вино. Недаром римские виноделы селились тут еще со времен Пробуса». На необозримых полях вызревала золотистая пшеница, волнуясь от ветра, как необъятное море. Все это была римская земля, на которой обитали племена великого готского народа. Остготы, гипиды, руги, скиры. Они храбро охраняли свою страну и прилежно возделывали почву. Во время моих странствий я не встречал лучших земледельцев, как германцы. Если они захотят приняться за это занятие, или будут принуждены к тому необходимостью. Городская жизнь им не по душе. Один алиман назвал при мне «город западней, где человек бывает лишён воздуха, свободы и движения. Но полевые работы идут у них прекрасно, когда свободный хлебопашец знает, что он трудится для себя, для своей верной жены и белоголовых ребятишек. В этом деле с ним не могут соперничать наши ленивые рабы и колонисты, потому что те работают из-под палки для ненавистного господина, стараясь сделать все как можно хуже, изберегая свои силы. Двадцать лет тому назад я проезжал этой же дорогой, когда императрица Пульхерия послала меня к королю Остготов. В то время здешняя страна кипела изобилием. Но с тех пор... Ее поработили гунны. «Пускай бы только поработили, но зачем разорять то, что стало их собственностью?» «Кто знает», — со вздохом добавил Патриций, — «может быть, их владычеству не будет предела». «К чему же они все уничтожают?» «Потому что таково их назначение, Максимин, потому что они не могут иначе». Видал ли ты когда-нибудь саранчу, опустошающую поля? Цветущая плодородная местность после их нашествия надолго принимает вид безотрадного запустения. Отвратительный народ! А наши цари в Византии и Равенне уже десятки лет ухаживают за ними, льстят им, стараются привлечь их на свою сторону богатыми дарами. Им уступают все больше и больше земли, Прежде это делалось даже совершенно добровольно. А с какой целью? Для того, чтобы вытеснить отсюда с помощью гуннов трудолюбивых германцев. Между тем, не все ли равно, что призвать волков в овечье стадо в острастку орлу? Глава седьмая. «Мне до сих пор не верится», — сказал Максимин, — «что я по воле судеб попал в страну гуннов. Я...» Честный, порядочный, невиновный ни в каком преступлении римский гражданин. «Мне нужно девиться еще больше тебя», — с улыбкой отвечал его спутник, «что я, сын моего отца, принужден отдыхать на этом холме, обвиваемой степным ветром, вместо того, чтобы мирно сидеть у себя дома в Византии, в уютной рабочей комнате, описывая мои прежние путешествия в качестве посланника». «Очень не хотелось мне предпринимать эту новую поездку. Да еще куда? Катилле! грозному царю гуннов, которым матери пугают детей от Тибра до Босфора. Кто знает, вернусь ли я отсюда назад к своим запискам, свиткам и дневникам. Может быть, им напрасно придется ожидать меня, лежа в образцовом порядке на полках библиотеки». Гунский царь не раз удерживал у себя навсегда посланников, которые ему нравились, а иногда и тех, которые не успели ему угодить. Но им обыкновенно приходилось недолго томиться в неволе. И говоривший с грустной покорностью сжал губы, окончив свою полушутливую речь. — Прости меня, друг Приск, — отвечал Патриций, — Это я буду виноват, если книга о твоих путешествиях с посольской миссией, так сильно интересующая всех образованных людей в Византии, не будет доведена до конца. Вот как. Значит, ты насчитываешь всего семнадцать образованных людей в нашей столице. То есть настолько образованных, что они не ограничились одними похвалами, но и купили первую часть моего обширного труда. Да, я буду виноват продолжал Максимин, «если вторая часть твоего сочинения не допишется до конца, и если блестящий византийский ритор не будет больше очаровывать слушателей своим мощным словом в зале красноречия?» «О, по крайней мере, я разделю его участь, живой или мертвый». «Ну, в этом мало утешения, сенатор. Видишь ли, когда государь назначил меня посланником...» «Ведь я вообще не пользуюсь особой милостью во дворце с золотым куполом». «Само собою, разумеется, Патриций, твоя честность колит глаза. Ты не подкупен, а что еще важнее, не желаешь подкупать других. Кроме того, неужели ты щёл свою настоящую посольскую миссию к степному волку знаком особого монаршего благоволения?» «Ну, конечно, нет». И потому прежде всего я написал духовное завещание. А затем подумал, нужно непременно взять с собой у друга Приска. Иначе я умру от скуки во время длинного путешествия, а не то сойду с ума в приятном обществе других членов посольства, или сбешусь от сознания всемирного бедствия, жалкой беспомощности в этой совершенно неизвестной мне пустынной стране варваров. Между тем Приск прекрасно владеющий иностранными языками, желаемый спутник всех посланников, знакомый со всеми частями света, знают также и землю гуннов. Приск должен сжалиться над своим неведущим другом или, по крайней мере, благодарность к тому, кто спас ему жизнь и честь, возьмет в нем перевес над всеми прочими соображениями. С живостью подсказал обыкновенно сдержанный Рассудительный ритор, хватая руку сенатора. И он заговорил с жаром. Когда два года тому назад это воплощение низостей, то есть Хризафиос. Да, когда гнусному Евнуху не удалось уговорить меня, чтобы я по возвращении с посольством из Персии выставил перед императором, как человека, образцовой честности нашего пограничного наместника, двоюродного брата Хризафиоса против которого у меня были собраны неопровержимые улики. Тогда Хризафиос уверил государя, будто бы я подкуплен персами и потому добиваюсь удаления ненавистного им за свою добросовестность правителя пограничной области. Тот час после этого доноса меня бросили в тюрьму бессмертных. «Почему ты называешь так городскую темницу?» «Потому что никто не выходит оттуда смертным». Тогда ты, не побоявшись всемогущего Евнуха, поручился за меня всем своим имуществом. Я был выпущен на свободу и благодаря тому успел оправдаться, вполне доказав свою невиновность. Никогда не забуду я твоего благодеяния, Максимин. Если Атила действительно разинит на тебя свою волчью пасть, которой кормилицы пугают детей, то, клянусь, я положу туда собственную голову. Но почему император назначил тебя, именно тебя, в посольство к гуннам, это нам еще нужно хорошенько расследовать. Скажи, какое было дело?» Все вышло довольно странно. Часа в два по полуночи меня неожиданно разбудили рабы. Вигилий желал безотлагательно говорить со мною. Я спросил, не сошли ли они с ума, не рехнулся ли почтенный Вигилей или я сам... Ты знаешь ведь, что я презираю этого негодяя, как никто. — Исключая Хризафиоса, — напомнил Ритор. Таков приказ государя, — отвечали мне. И через минуту противный человек стоял уже у моей постели и, показывая при свете ночника письмо, написанное рукою Евнуха и скрепленное подписью императора. Там говорилось, что я должен на следующий же день, то есть сегодня, отправиться... Паннонию, в царство гунов, с Вигилием и посланником Атиллы, чтобы передать последнему ответ императора. «Это нелегкое поручение. Тут надо снести на себе несколько центнеров позора», проворчал Ритор. Пурпуровые царские чернила незапечатанного письма не успели еще высохнуть. Явно, что во дворце происходило ночное совещание между императором, Хризафиосом, Вигилием И, что очень странно, в нем участвовал еще один человек. «Кто?» — спросил удивленный Приск. «Эдико». «Посланник Атиллы? Откуда это тебе известно?» «От Вигилия». Хотелось бы мне узнать, какими путями Вигилий, без всякой заслуги со своей стороны, так высоко поднялся в мнении императора и самого Евнуха. «О, у него есть неоценимые достоинства!» «А именно?» Его сделали переводчиком, так как он, кроме латинского и греческого, знает языки, готский и гунский. У него способность к филологии. Сверх того, природа одарила Вигилия замечательной изворотливостью. И он развил себе это качество до совершенства. Теперь этот человек без запинки врет, по крайней мере, на шести языках, отчасти по собственной охоте, отчасти по внушению Хризафиоса. Итак, Вигилий нечаянно проболтался об участии Эдико в переговорах. Когда же я стал отказываться от предложенной поездки и спросил, как он смеет принуждать меня к ней, зная, какого я о нем мнения, негодяй воскликнул, пожимая плечами. «Неужели ты думаешь, что я сам избрал тебя своим спутником ради собственного удовольствия?» Тебя назначили по настоянию Эдико. — Ведь он меня вовсе не знает, — возразил я. — Разумеется. Но он потребовал, чтобы самый почтенный изо всех византийских сенаторов или тот, кто считается таким, — скромно поправился старик, последовал за ним ко двору царя Гуннов. Эдико навел справки и ему единогласно — Указали на тебя, как на самого почтенного человека в столице, — досказал Приск. — В противном случае, — прибавил Эдико, — заметь хорошенько, друг, он не может взять на себя такой опасной ответственности. — Понимаешь ли ты теперь? Риттер с сомнением покачал умной головой. — Вероятно, Вергилий все наврал, — возразил он. — Я сам так думал и высказал свою мысль посланнику Атилы, как только нам удалось остаться с глазу на глаз. Ведь он не гун, а германец, и человек недюжинный». Приск кивнул головой в знак согласия. «Однако и непроницаемый», — прибавил он. «Оказалось, что Вигилий на этот раз не солгал. Атила именно потребовал посланника сенаторского ранга. Но почему ты выбрал именно меня за мою правдивость?» — спросил я Эдико. — Это ты узнаешь, когда придет время, — отвечал германец. — Совершенно верно, когда придет время, — повторил позади друзей чей-то сильный голос. Они с удивлением обернулись и увидели перед собой Эдико. — Вы скоро узнаете все и поймете причину моих действий, а до тех пор будьте осторожнее, когда вздумаете разговаривать по секрету, — предостерег он. «Опасаетесь не меня, а... других!» Германец повернулся и пошел под гору навстречу поднимавшимся повозкам. Внизу стояла его лошадь, поджидая господина. Вскоре он медленно проехал мимо полуоткрытых носилок. «Эдико! Эдико!» — послышался оттуда шепот. «Ах, эта проклятая боль в бедре! Как досадно, что она мешает мне сесть на коня!» Я принужден оставаться в этом дурацком ящике. Мне необходимо с тобой переговорить еще о многом. Пожалуйста, дай мне сказать тебе хоть одно слово. — Молчи, неосторожный, — отвечал Эдико, не останавливаясь. — Оба твои спутника и без того смотрят на меня подозрительно. Неужели ты хочешь погубить нас обоих еще до исполнения великого плана? Глава восьмая Медленно наступали сумерки после долгого летнего дня. Путешественники не успели еще дойти до означенного места ночлега у брода через Дриссу, незначительный приток Тиссы. Как из числа всадников, конвоировавших левый, западный фланг каравана и нередко удалявшихся от него на значительное расстояние в сторону, прискакало с быстротою стрелы несколько человек один за другим с краткими донесениями и дико. При этом разведчики оживленно жестикулировали, указывая своими длинными копьями или убийственными короткими нагайками в несколько концов из самой твердой буйволовой кожи, привилегированное оружие гуннов наряду со стрелами и луком, по направлению к вечернему солнцу, красно-багровый диск которого представлялся в туманной степной атмосфере как отражение в вогнутом зеркале, некрасиво сплющенном в ширину. Его окутывала дымка желтовато-серых туч, отнимая у дневного светила весь его блеск и сияние. Эдико спокойно смотрел вслед гонцам, скакавшим обратно с его распоряжениями. Вдруг к нему приблизился молодой римлянин, торопливо погонявший свою лошадь. «Эдико, господин!» — робко заговорил он — Мой отец Вигилий послал меня к тебе. Он встревожился, видя, что сюда то и дело скачут гонцы. Один из готов, стерегущих повозки, говорит, будто бы на западе заметны облака пыли, поднимаемые отрядом всадников. Отец боится, не разбойники ли это. Царствие Атилы? Нет, мальчик. Успокой, храбреца. Разве ты не видал, с тех пор, как мы перешли вашу границу... «Скелетов, висящих на деревьях по краям дороги, а кое-где и не сгнивших еще трупов. Их встречалось немало». Мальчик кивнул головой, содрогаясь от ужаса. «Да, ваш повелитель придумал страшное украшение для проезжей дороги в своем царстве. При нашем приближении от трупов поднимались целыми тучами стаи воронов. Вон там, за поворотом пути, висят трое вместе». Римляне, судя по наружности и одежде. Ты угадал. То были два разбойника и римский шпион. Мой государь умеет награждать людей по заслугам. Они были схвачены на месте преступления. Их судили, доказали их виновность, приговорили к казни и немедленно исполнили суровый приговор. — Однако ваше правосудие требует кровавых жертв, — заметил юноша. Зато оно применяется быстро и справедливо, — заключил Эдико. В этом тебе еще не раз предстоит убедиться, мальчик. Но если к нам приближаются не разбойники, то кто же могут быть эти люди? Вот увидим, когда наступит вечер. Так и случилось. Едва Эдико довел путешественников до Брода через реку, где усталые лошади, кроме воды, нашли прекрасный корм, Как перед ними показались первые всадники встречного каравана, который шел с запада, очевидно, направляясь к северу. «Авангард» составляли, как и в караване византийцев, гунны верхом. За ними следовали знатные римляне, а потом ехали тяжело нагруженные фуры, хотя и в меньшем числе. Максимин и Приск медленно приблизились к вновь прибывшим. «Комис Ромул!» — радостно воскликнул сенатор, спрыгивая с седла. «Друг примут!» — удивился Приск, следуя примеру Патриция. Те, к кому относились эти приветствия, также поспешили сойти с лошадей, и все четверо дружески поздоровались между собою. Приехавшие мужчины были в богатых римских одеждах. «Я полагал, что ты в Равенне, Ромул!» — заговорил Максимин. «А я воображал, что ты сидишь в своем веринуме Примут!» — сказал Приск. «Позволь спросить!» «Зачем скитается в степях Панонии префект Норикума?» «А я думал, что вы оба находитесь в Византии», заметил комис Ромул, который был немногим моложе Максимина. «И вдруг судьба неожиданно свела нас здесь», со вздохом произнес префект Норикума статный мужественный воин. «Да, нечего сказать. Приятнее было бы встретить старых друзей при других обстоятельствах». — подтвердил Максимин. — А тем более римских сенаторов, — добавил Ромул. — Но наше свидание, — ставил Приск, — далеко не радостно, — проговорил префект. — Скверно на душе. Вероятно, мы посланы с одинаковой целью и покрыты одинаковым позором. — Вас послал император Феодосий Катилле, — начал Примут. — С просьбой о мире. — подсказал Максимин. — А вы идете от императора Валентиниана, чтобы ответить на все требования. — Полным согласием! — перебил Приск. — И уплатить всякий налог. С отчаянием продолжал префект. — Какого потребует варвар? Там в повозках? Драгоценные парчи и ткани, серебро и золото. Условленная дань за истекший год. Так "Вы должны заключить мир на каких бы то ни было условиях?" "Не может быть", усомнился ритор. "Даже не щадя своей чести", отвечал примут, хватаясь за меч. "Наша честь давно поругана", с гневом заметил приск. "О, Максимин, внук Антонины", горестно воскликнул комис. "Ах, хромул, победитель вандалов", отозвался патриций. «Могли ли мы думать, что нам придется вместе идти на поклон к предводителю гуннов?» — сказал префект. «Унижаться перед кровожаднейшим из варваров!» — добавил Приск. «У меня есть еще отдельное поручение», — мрачно заговорил опять Максимин. «И у меня тоже», — подхватил Ромул. «Конечно, тайное!» — смеясь заметил Приск. «Да». «Его нужно содержать в строжайшей тайне», — подтвердил примут. «Если мне не удастся ни золотом, ни унижениями отклонить гунна от новой кровопролитной войны, я должен внушить ему...» «Конечно, уж не то», — вмешался комес, «что Западно-Римскую империю легче завоевать и ограбить, чем Византию». «В том-то и заключается наше главное поручение», — подтвердил Ритор. «Не трудитесь напрасно!» — с гневом возразил префект, «потому что нам приказано убедить Атиллу в беззащитности и бессилии Византии, которая к тому же богаче равенны и, следовательно, представляет более лакомую добычу». «О, позор!» — с негодованием сказал Патриций. «Горе нам!» — громко заметил Комес. Максимин ударил себя рукою в лоб, Ромул прижал руку к сердцу, Префект гневно потряс головой, а ритор тихо простонал в порыве подавленной душевной боли. Среди своего печального разговора они дошли до обоза византийцев. Их лица и жесты явно выражали отчаяние. Разговаривавшие не заметили, что за ними подсматривает высокий мужчина, скрытый от их глаз, нагруженный доверху повозкой. Этот человек мотнул головой, покрытой тяжелым шлемом, и тихонько прошептал на готском языке. — Что, римляне, ведь на позор слишком сильно гнет вас к земле. Но вы вполне его заслужили, и давно ждет вас неумолимая кара. Погодите, еще не то будет дальше. Глава девятая Часа два спустя четверо друзей довольно сносно устроились в походной палатке. Земля под нею была услана в несколько рядов драгоценными пушистыми коврами. Сверху свешивалась лампа, разливавшая приятный полусвет. Рабы, приставленные для услуг знатным иностранцам, принесли ужин и тотчас удалились. Расположившись на мягкой подстилке, путешественники сами передавали один другому кувшины с вином и водою, наполняя свои кубки. Эдико зашел к ним спросить, не желают ли они еще чего-нибудь, а затем вежливо откланялся. Вигилий лежал в другой палатке, страдая ломотой в бедре. Болезнь, а может быть и сознание, что остальные члены посольства не расположены к нему, заставили его держаться в стороне. Сын ухаживал за ним. Посланники Западно-Римской империи вкратце сообщили подробности своего путешествия. «С нами не случилось ничего особенного», — заметил префект. «Потому что мы шли почти все время по римским владениям, придерживаясь старой военной дороги, по которой ходили наши легионы. Еще недавно вступили мы в царство Атиллы. Однако тот час после перехода через границу у нас было маленькое приключение». «Сильный отряд гуннов», — продолжал за него комис, — «подскакал к нам», требуя с угрозами, чтобы мы немедленно остановились. Гуннские воины потрясали перед нами оружием с самым свирепым видом. Делать нечего, пришлось уступить. Тогда к нам обоим подъехал начальник отряда, размахивая обнаженным мечом, и закричал на латинском языке. «Атилла прогневался на вас и говорит устами своего слуги. Он не желает больше видеть посланников Валентиниана». Тоже касается подарков и денег, которые вы везете, то я требую их немедленной выдачи. Ну, живее, а не то я срублю вам головы!» И он сверкнул клинком меча пред нашими глазами. Однако префект ничуть не испугался. Продолжал с видимым удовольствием Ромул. И отвечал предводителю шайки. «Привезенные сокровища Атила получит только из моих рук, как дары». От тебя же это будет добыча грабежа. Теперь делай, как знаешь, варвар». «Хорошо, римлянин!» — воскликнул гун, опуская оружие. «Ты молодецкий выдержал испытание. Я донесу о твоей храбрости своему властелину». С этими словами он помчался обратно к востоку. Вслед за тем мы встретили новый отряд гунов, которому было приказано сопровождать нас Катилле. «Вот и все наши дорожные приключения». «У вас, конечно, дело шло иначе. Вы давно уже вступили в землю гуннов. Расскажи, ритор, о своем путешествии. Но прежде налей мне в кубок вина с водою. Как вы доехали сюда?» «Не без затруднений», — отвечал Приск, подавая другу бокал. «Нам только через двадцать дней удалось достичь Сардики, отстоящей от Византии всего на тринадцать дней пути». До того тяжело было тащить с собою наше золото и наш позор, который мы везем на десяти фурах, чтобы покорно сложить свою дань к ногам притеснителей. — Сардике почти наполовину выжженной гуннами, — продолжал Максимин, — мы пригласили дико и других спутников к себе на вчерашний пир. — Но, к сожалению, — прибавил Ритор. Нам пришлось у них же позаимствоваться говядиной и бараниной. Только приготовление кушаней взяли на себя наши повара. За ужином произошел спор. Вигилий, вероятно, слишком усердно наугощавшийся моим луканским вином, или, может быть, притворившийся пьяным, — вставил Приск. Начал прославлять Феодосия, превознося его как бога перед Атилой которого назвал обыкновенным человеком, кончилось тем, что Максимину пришлось умилостивлять раздраженных гунов, исключая и Дико, не сказавшего ни слова, и раздать им в подарок множество одежд, привезенных из-за моря, и драгоценных камней, добытых в Индии. Нечего сказать, почтенный Патриций. Бог Феодосий обошелся тебе гораздо дороже, чем он стоит, Потом мы прибыли в Наиссус, то есть на место, где некогда стоял Наиссус. Гуны сравняли его с землёю. Там всё было пусто. В развалинах базилик приютилось несколько раненых и больных, моливших проведение о пище и спасении, или о смерти, что, по всей вероятности, было ближе к ним, так как тут же валялось несколько трупов. Мы, нечестивые грешники, поделились своими скудными запасами хлеба с этими несчастными, доведенными до последней степени отчаяния, и поехали дальше, через опустошенную страну. Мы свернули в сторону с военной дороги, потому что там нельзя было дышать. — Почему? — спросил комис. — От гниющих трупов. Они валялись целыми тысячами Непогребенные и заражали воздух зловонием. То были убитые гуннами в сражении или настигнутые ими и безжалостно умершвленные беглецы. Начиная от наисусских гор, мы подвигались обходами до самого Дуная. Гунны согнали соседних жителей, чтобы переправить нас на плотах на противоположный берег реки. Меня поразило огромное количество этих первобытных судов. Для переправы наших тяжелых повозок с Кладью пришлось связывать по нескольку плотов вместе. На наш вопрос, почему здесь собрано такое множество лодок, нам отвечали, что Аттила намерен в скором времени устроить большую охоту. «Я догадываюсь», — заметил префект. «Только дичью послужим дикому гунну мы, несчастные римляне». «Итак...» Нас перевезли на левый берег Дуная, приблизительно стадии на семьдесят дальше. Тут однажды вечером вздумалось нам разбить свои палатки на холме. Мы уже устроились на ночлег на возвышенности, где было сухо, тогда как внизу у берега почва оказалась болотистой. Невольники раскинули наши походные палатки, лошадей выпрягли из повозки, разложили костры для приготовления ужина. Как вдруг...